Невозможность достижения абсолютного сознания. Седьмое. Следует вдуматься глубже в понятие абсолюта и его синонимы. Беспредельность, абсолютный разум или мудрость. Абсолютное сознание и абсолютная бытийность. И затем задать себе вопрос, можно ли достичь их. Потому когда говорят о слиянии с абсолютом или о космическом, слияние, то это нужно понимать во всей относительности, ибо иначе что станет с беспредельностью? Искра Божья или Бог в нас монада под воздействием сердечного устремления может настолько воспламениться, что объединившись с огнем пространства, светом своим, озарит и явит нам все накопленные нами духовные сокровища или высшие энергии в величественном чувствознании. Но озарение это происходит в полном соответствии с накоплениями в нашей чаше. Потому при каждом нашем новом усовершенствовании, при каждой высшей ступени в эволюции человечества, с каждым последующим кругом нашей планеты и озарения, эти будут выше и прекраснее. Итак, в беспредельность.